Часть первая. Сны и собаки. Глава первая. Цветущая ветка сливы. Тонкая, чуть неровная, узловатая. Цветы на ней. Простые розетки о пяти лепестках, округлые, как щечки младенца. Пара больших цветов, еще пара поменьше и, конечно, бутон. Да, это банальность. Рисунок на форменном платье официантки из китайского ресторана — «Но если ветка рассекает диск полной луны, а луна эта отражается в глазах ночного зверя, тогда совсем другое дело. Нужно только обвести ветку в круг, а потом...» Звякнул дверной колокольчик. Саша Кислицкая вздрогнула, сжала пальцы, и слива стала просто мятой салфеткой. Три ярко-красные царапины, протянувшиеся через глаз от бровей до носа, резко заболели. Она одним движением сунула салфетку в карман фартука. Туда, где, как назло, стал вибрировать мобильник. Быстро свои ножки в казённые гетта, положенные работнику как спецодежда, и приготовилась, кланяясь и улыбаясь. Улыбка и поклон тут тоже были частью спецодежды. Принять заказ от новых посетителей ресторанчика паназиатской кухни «Серебристая луна». Но, увидев, кто входит в дверь, Саша прикрыла лицо рукавом и юркнула в кухню. «Леся! А, Леся!» — простонала кислицкая напарница, высокой и худой в такой же форменной розовой блузке. «Подмени меня! Прими заказ у посетителей! Пожалуйста!» Леся вскинула татуированную бровь. «С чего вдруг? Твой столик, ты иди! Я устала!» И она демонстративно прикурила сигарету от электроконфорки. «Ты так, наверное, однажды брови себе испалила!» В сердцах подумала Саша, но предприняла еще одну попытку. «Лесечка, пожалуйста, пожалуйста, ну выйди и прими заказ. Там одногруппницы мои. Я не хочу им на глаза попадаться». Она сделала моську, подняла бровки вверх. «И... и мне мама звонит. Срочно!» Правда, была настолько мелодраматична, что рассмешила суровую Лесю. Она кинула взглядом точенькую Кислицкую, на мгновение задержавшись на левой стороне лица, но ничего не сказала про саднящие царапины. Уже в который раз ничего не сказала. вот странно. У нас в стране вообще-то любой труд почетен. Нечего тут стыдиться каких-то пижонов с айфонами. Проворчала Леся. Однако статная девушка все же встала с табуретки. С грацией медведя в родной среде обитания. Может, в прошлой жизни она бродила по тайге в бурой шкуре. Подумала Саша. Но тут напарница надела типа деревянные башмаки. дресс как-никак. И, как по волшебству, пошла неожиданно легким семенящим шагом. А потом ее поймали и в цирк отдали. По проволоке ходить. Кислицкая, чтобы спрятать улыбку, полезла в телефон и попыталась изящно и незаметно прикрыть зудящим аппаратом оцарапанную щеку. Телефон, однако, замер в руках, а на экране всплыло уведомление. Пропущенные вызовы. «Мама! Три вызова! Надо перезвонить, пока есть время!» решила Саша, но абонент неожиданно оказался временно недоступен. Странно это. Мама так не делает, а сама дозвониться может и на выключенный телефон, если ей понадобится суровая Саша на мама. Зато с заказом повезло. Не придется прятать глаза и отвечать на вопросы девчонок из группы. Кислицкая перевела дух. А тут и Леся вернулась. Выбирает пока. Фифы размалеванные. Ничего особенного. И она улыбнулась Саше. Все нормально. Тебя никто не видел и про тебя никто не спрашивал. «Ой, блин!» Напарница резко схватилась за живот. «Я сейчас вернусь!» И Леся умчалась в сторону служебного туалета. Саша еще раз попыталась позвонить маме и проверила WhatsApp, но галочка не посинела даже. Мама выключила телефон? Да неужели? На хорошо удобренную страхами почву упала первая крупная капля. Сомнение. WhatsApp. Сейчас самый популярный мессенджер на Дальнем Востоке России. Ни Телеграм, ни Viber не могут догнать его по популярности, хотя в последнее время дальневосточники предпочитают иметь несколько мессенджеров одновременно. Здесь и далее примечания автора, основанные на личном опыте, а также подготовленные на основе открытых источников. На табло вызовов зажглась цифра 7. Тот самый столик, за которым расположились три главные сплетницы курса. Они, видимо, уже сделали выборы, вызывали официантку, а Олеся еще не вернулась. Вторая капля. Немного тревоги. К светящейся цифре добавился еще и звоночек. Олеська как будто застряла там, в дамской комнате, еще чуть-чуть и будут неприятности у всей смены. Олеська, все не идет поганка. Тревога и паника. «Саша, почему ты здесь? Клиенты с твоего столика ждут». Голос хозяина Шитяна не был ласковым. Сухопарый старик с жидкой бородкой, как показывают в китайских фильмах про кунг-фу, смотрел сурово. «Иди, иди». Одним взмахом руки он развеял все Сашины надежды на спокойный вечер. И бородка его сейчас напомнила ей подобную у одного деревенского животного. Но пришлось подчиниться. Шитян был крут с персоналом, если было за что наказывать. Но и премии выплачивал щедрые и регулярно. А сегодня как раз должны были раздавать красные конвертики. Паника, паника, паника, предел. Лишь бы не поплыть, не провалиться в зыбкий кисель, где не помнишь, что было, а потом, как в детстве, расхлебывать последствия. «Мама, я плохо поступила. Нельзя так делать?» А мама не обвиняет, поджимает губы, не отвечает. Прячет глаза, отворачивает лицо, крепко держит в руках любимую чайную пару с розами. И в выходные в доме появляется новый набор посуды — стыдобища. После очередного такого поплыва всю посуду дома взрослые сменили на эмалированную. Он дольше всех прослужил, этот набор с детсадовскими мишками. А вот окна так же часто менять не могли, и сколы на углах оставались года два. Пока они вошли в моду, тройные стеклопакеты, и мама сумела наскрести денег на замену окон. А как все хорошо начиналось. Изданная на повышенную стипендию сессия и объявленная уже премия на работе, и фамилия в списках прошедших первый отборочный тур на заграничную стажировку. Если бы не эти собачьи царапины на лице. Но Саша поклонилась, как того требовал рабочий этикет, в серебряной луне и пошла вся заледенев внутри. На Насмешки и сплетни обеспечены. Леська, устыдившись приступа своей медвежьей болезни днем, весь вечер даже немножко заискивала перед Кислицкой, но даже если к этому добавить премию от Шитяна, все равно не хватило, чтобы успокоиться после ехидства и замечаний по поводу расцарапанного лица, торчащих скул, раскосах глаз и полного отсутствия груди в девятнадцать сашинных лет. Вот пора бы уже привыкнуть к своей азиатской внешности. Она же с тобой с рождения, а все же больно. И в школе было больно и сейчас. Никто не называл Сашу Кислицкую фарфоровой куколкой или китайской феей. Почему-то предпочитали совсем другие эпитеты все детство. Якудза и китайоза — самые милые из них. Интернатница-задница — еще тоже безобидная. Хотя она совсем-совсем не помнила своей жизни до Некрасовки, до домика с белыми ставнями и забором из зеленого штакетника по улице Орловской, 13. И в садик Саша ходила оттуда, и в школу, и в институт потом уехала оттуда же поступать. И плакала очень в садике, когда вдруг поняла, что ей не достались ни мамины синие глаза, ни папины серые. «У тебя чёрные. Вот, держи карандаш. Исправь свою картинку». — велела девочке-воспитательница на занятиях по рисованию. — Художник должен рисовать правду. Саша ревела от обиды, и даже рисунок, отобранный на областную выставку, и коробка конфет как приз за него не утешили до конца. Она не такая, как все вокруг, не такая, как мама и папа, не родная, как она потом как-то тихо поняла. Смогу разговора об этом она тоже не помнила. Приемные родители не знали, как девочку утешить, говорили только... «Давай сдачи. Но попробуй тут дать сдачи целой для матерящихся сельских мальчишек, когда ты одна, и вот-вот случится что-то». Но, к счастью, в последний момент всегда появлялся кто-то из взрослых, и ничего действительно плохого не случалось. И еще Саше всегда удавалось увернуться от комков грязи в спину. Она стала старше и вроде полегчала. Или односельчане попривыкли. А в городе, куда уехала учиться... Кислицкая думала, что уж тут-то всем будет все равно, а подковырки опять начались. Но здесь гнобили уже за интеллект. Мало кто на ее факультете охота ведения принес из школы аттестат с оценками выше тройки, а у нее оказалась аж серебряная медаль. Сначала Саша думала, что это просто трудности адаптации, но оброненные в ее присутствии фразы типа "даже косоглазым ясно, а ты тупишь" дай ему на лапу. «Были словно тот самый ком грязи, от которого не успеваешь увернуться, словно удар в спину». Она отмыш била тут же произнесённое в лицо, типа «Приветливое! Привет, аниме!». Мама учила её не обращать внимания на колкости. «С чего ты взяла, что это, а не про тебя?» Но гордого молчания не получалось, а кротость местные не оценили. Даже мода на кей-поп не помогла потому что нужны к азиатской внешности ещё и умение нести себя как звезду, и шмотки модненькие, а не тихий нрав и нецелованность. В общежитии Саша жить не смогла. Стала работать и снимать времянку в частном секторе у подслеповатой старухи Михалны. Повышенная стипендия, зарплата официантки и папа с мамой кое-что подкидывали из продуктов. Если не шиковать и готовить самой, то прожить вполне можно. Закрыть дверь ото всех и прожить, не глядя в зеркало. Под окном времянки сейчас как раз цвела слива, и лепестки падали накрашенной водоэмульсионкой эмульсионкой подоконник. Туда, домой, Саша и направлялась после смены, закончившейся затемно. Влажный северный ветер задувал под куртку. Собьет все лепестки со сливы и с окна. Ну что за день? Прийти бы скорее туда, закрыть дверь на крючок, заварить на газу чаю и, не включая свет, смотреть, как падают лепестки в лунном свете, пока невыносимо не захочется спать. Фонари в частном секторе традиционно не горели, зато луна светила вовсю, пряча в густые тени дневные огрехи людской недоустроенности. Сегодня Саша не могла успокоиться, попробовала по дороге еще раз дозвониться маме и разозлилась даже... Ни одного деления на датчике приема сигнала. Ни одного. 21 век, областной центр. Граница с Китаем недалеко. Там даже у нищих. Weixin есть. И милосты им по QR-кодам подают. А тут 20 минут пешком по частному сектору иначе вам Нет сигнала. Зла не хватает и нервов. Weixin Аналог WhatsApp в Китае. Только с функцией соцсетей. Интернет-кошелька и переводчика имеет много постоянно пополняющихся приложений и функций, бесплатной. Сколько желчных замечаний Кислицкая слышала о том, что она нашла уже свое место и зачем ей с ее данными в институт, официанткой или на поле, перец пропалывать. Потому как время челноков и фонарей давно прошло, а для азиатской модели она не вышла рож ростом. Челноки. Торговцы товарами народного потребления методом челночной торговли. Сам закупился, сам довез до места торговли, сам продал, снова поехал за следующей партией товара и так постоянно. Челноки в 90-е годы XX -го века были основным каналом поставки товаров в магазины, на рынки и так далее. Таким народным бизнесом занимались все, кто мог. На себе можно было перенести беспошлино до 20 кг товара – В 2000-е такой вид народного бизнеса почти сошел на нет. Фонари пришли на смену челнокам. Фонарей нанимали для бесплатного перевоза через таможню большего количества товара. Фонарь предоставлял свой паспорт и должен был в определенное время пройти таможню с чужим товаром. За это ему оплачивали билеты, и давали символическую сумму на карманные расходы. Фонарями часто подрабатывали студенты. Какими злыми бывают люди к тем, кто не похож на них. И надо бы завтра заболеть, не пойти на работу, потому что они придут еще и завтра. Ты завтра работаешь? Отлично, мы завтра тут отметим сессию. Чаевыми завалим. На год вперед лапши себе купишь. И все это было сказано с притворной заботой. И мама тоже хороша. Не перезванивает, на WhatsApp не пишет, сообщения не шлет, Скайпом перестала пользоваться уже месяц как. Что случилось-то? Эти тревога и паника созрели в Саше, чтобы перерасти в истерику. Надо срочно взять себя в руки, чтобы не поплыть прямо здесь. «Не пойду на работу завтра», — решила Кислицкая и сама удивилась своим мыслям, и даже как-то легче стало, спокойнее. «Отпрошусь и пойду с дреме разбираться, где моя связь, за что я им плачу». Прижав сумку покрепче к груди, она быстрее зашагала по привычным неосвещенным колдобинам. Вот так же Саша шла здесь вчера, когда все пошло наперекосяк, в том числе и с на лице появились. Тогда вдруг из проулка прямо под ноги ей бросилось что-то серое и визжащее. Щенок сбил ее на землю и сам полетел кувырком, громко скуля, стукнулся о забор и заметался, начал отчаянно копать лапами под столбом, потом прижался к нему спиной и затявкал, повизгивая и хрипя, а потом бросился к Саше. Будь ты не ладен! Кислицкая, поднимаясь, шарила руками по земле, чтобы найти отлетевшую куда-то сумку. Отпихнула псину, нашла сумку. Щенок же снова бросился к ней, скуляя царапая куртку. Саша взяла неуклюжего на руки, а тот задергался, засучил лапами. а раздался по всему околотку. Стая больших псов не спеша, вышла из подворотни. И, как сказали бы в детективе, намерения у них были самые недобрые. Щенок сильнее затрясся и заскулил. Вожак стая поднял голову и... Саша готова была поклясться. Улыбнулся. Сверкнул зубами. Потом замер, а его стая повторила те же действия в упор, глядя на девушку и щенка. Крайние псы стали заходить с флангов, а вожак все гипнотизировал кислицкую взглядом. Пшел прочь!» Она кинула в стаю камень и рванула, что было сил в темноту. Никогда еще Саша не бегала так быстро. Хотя нет, бегала. В детстве. От собак же. Всегда их боялась. А псы в этот раз отставали лишь на пару метров. И разрыв сокращался с каждой секундой. Щенок бился в руках и лез под куртку скуля, а злобные твари позади рычали и лаяли, норовяв цепиться в ноги. И тут улица закончилась тупиком. «А, помогите!» Завизжала Саша, отчаянно мотая сумкой, словно кистенём. Она, как щенок, пять минут назад вжалась спиной в забор, срывая голос. Вот только землю под забором не рыла, Некогда. Надо было ноги от зубов защищать. Сухой хлопок оглушил ее. Рядом что-то прорезало темноту яркой зеленой полоской света. «Как в кино», — не к месту подумалась Саша. И лохматый вожак взвизгнул, словно ужаленный взад. Потом еще, еще. И псы взвыли, и псы отступили. А Кислицкая бесил стекла по штакетнику прямо на руку человеку с коротким обрезом. Отборная китайская ругань сейчас звучала, как музыка. А потом человек спросил на чистом русском. «С вами все в порядке? Они вас не покусали? Я могу в больницу отвезти». «Лучше домой, если можно», — пролепетала Саша, задыхаясь после бешеной гонки. И только отдышавшись, она посмела посмотреть на человека — Круглая луна отражалась в глазах ее спасителя, в больших раскосых глазах. Или это он просто улыбался. «Побудьте в доме, пока я вызову такси», — предложил незнакомец. Собаки могли и не уйти еще. Жестом мужчина пригласил Сашу в дом. Она сама удивилась, как легко согласилась, но потом простила себя. Злые собаки ночью хоть кого уговорят побыть за закрытой дверью. В доме было светло, но чего-то не хватало. Или наоборот, было что-то лишнее. Смутное ощущение тревоги не покидало Кислицкую. Чтобы его развеять, она стала осматриваться. Одна комната. Простая мебель, легкий беспорядок, остатки ужина на столе. Судя по запаху, жареное что-то. Небольшой белый телевизор ребил в углу напротив кровати. Все вещи словно стремились в один обжитой угол. И оставалось еще много пустого пространства. Хотя комната, на вид, не сказать, что большая. Зябка как-то», — вжала голову в плечи Саша Кислицкая, хотя еще минуту назад задыхалась, разгорячённая от бега. Незнакомец прикрыл двери и взял со стола телефон. Большой такой модный аппарат, тоже белого цвета. Набирая номер, мужчина ободряюще улыбнулся Саше. Та смутилась. Ее спаситель оказался высоким метисом явно восточных кровей. Широкий белый джемпер из чего-то похожего на флис, Свободные, тоже белые брюки. «Непривычно широкий вырез для мужчины», — отметила Кислицкая. Так показалось ей на первый взгляд. «Замечаю детали одежды, значит, уже оживаю». На вид ее спасителю было, наверное, лет 30, хотя определить возраст азиатского мужчины сложно, да и опыта в этом у Саши не было. Не такой старый, как Шитян, уже хорошо. Или плохо. И этот странный вырез. Мужчина тоже ее разглядывал, она заметила это и спешно опустила глаза. «Чем вы их отпугнули?» — спросила Кислицкая, чтобы как-то отвести от себя его изучающий взгляд. Похоже, незнакомец теперь сам немного смутился. «Это игрушка с трассирующими зарядами, но очень похожа на настоящую. Купил на рынке на всякий случай. А у вас что там?» И спаситель кивнул на грудь девушки. Саша покраснела. «На что он смотрит? На помятую куртку или на что-то еще? Щенок так, кстати, завозился и полез к ней в рукав. «Маленькая собачка», — выдохнула с улыбкой Саша и затараторила. Она ко мне примчалась, а потом эти... выбежали. Наверное, за ней гнались, а тут я. Я вообще собак боюсь, особенно больших. Спасибо, что распугали свору. «Я тоже не люблю больших собак», — влобнулся незнакомец, прерывая Сашин словесный поток. Саша снова почувствовала себя глупо. Но явно же он сказал это, чтобы она замолчала. «А маленькие и пушистые мне нравятся». Мужчина смотрел на нее все так же улыбаясь и не отрывая телефон от уха. И что-то было в его взгляде, что заставило Кислицкую опустить глаза и затаить едва восстановившееся дыхание. Щеки предательски запылали, и уши с ними заодно. «Покажите, что за щенок там у вас? Трубку в такси пока не берут. Мне кажется, он рыжий». Словно непристойное предложение делал. Так сказал. «У меня совсем крыша съехала сегодня». Одернула сама себя Саша Кислицкая. «Человек просто пытается поддержать со мной беседу, разбить лед да еще и спас меня, по сути, а я вообразила не невесть, что...» И она, путаясь в пуговицах, расстегнула куртку. Щенок явно не хотел вылезать из рукава, заскулил, забился. Саше пришлось схватить его за задние лапы и вытащить. Ткань подкладки предательски затрещала. «Похоже, появилась новая статья расходов на ближайшее время». «Придется купить новую куртку, если эту не починю». «Навязался на мою голову блохастый», — в сердцах подумала Кислицкая. Блохастый ее еще и поцарапал, а незнакомец снова улыбнулся, словно мысли прочел. Наконец щенка удалось вытащить. «Ой, он и правда рыженький», — изумилась Саша. «Я же толком не видела, кто там меня сбил». Усколобом, длинноносом, худолапом, взъерошенным, каким-то тощим и совсем без хвоста. Вот таким оказался виновник ночных девичьих приключений. Да еще и со вздорным характером. Глянул на большого человека, тявкнул на него и снова рванул было к Саше за пазуху. Девушка почувствовала, как малыш задрожал. Но мужчина бесцеремонно взял щенка за холку, развернул к себе мордой и глянул в глаза детенышу. И недовольный дёргающийся комок шерсти вдруг безвольно повис. Затих. Недолюбливающей собак, как вид, кислицкой стала жальщенка. «Зверят надо брать за холку, тогда они успокаиваются», — не сводя глаз с рыжика, произнес хозяин комнаты. Саша похолодела. Он говорил явно не с ней, а со щенком, но Анна почувствовала, что к ее собственному затылку словно нечто холодное приложили, аж мурашки по спине побежали. И тут мужчина перевел взгляд на нее, улыбнулся. «Про холку запоминайте, пригодится». Кислицкая подхватила возвращенную собачку, и та опять ожила, полезла в рукав прятаться. Да и Саша стала не по себе. Новый знакомец улыбался чуть снисходительно, как взрослые смотрят на детей, и у нее не исчезало ощущение холодного прикосновения к шее. Но тут зазвонил телефон.